Глава 13. Я сел обратно в кресло и прикрыл глаза, продолжая улыбаться. Энергия мощным потоком втекала в меня. Второе видео профессора вызвало настоящий резонанс. Организация вирус каким-то образом смогла подсадить на адскую пыль больше 70 человек. И ладно бы только это. Среди этих 70 людей имеются магистры и архимаги. Только Грандмаг блокау избежал этой участи. Лиана не рискнула отравить его, а я молчаливо одобрил ее решение. Но об этом никто не узнает, пока ни один грандмак не становился наркоманом, поэтому тот факт, что он не пострадал, никого не удивит. Подумают, что он смог подавить отраву. Сара готова? Спросил я. Да, кивнула мия. Я направил поток энергии к ее циферке. За несколько минут ядро Сары достигло пика пятой ступени. «Люба, Лилит и Лимон тоже готовы», — сообщила Мия. «Тебе не кажется, что в нашей организации слишком много людей с именем на букву «Л»?» — усмехнулся я. В следующие несколько минут я довел ядра Любы и Лилит до пика, а затем приступил к росту ядру Лимона. На него ушло больше энергии, но через десять минут его ядро достигло предела седьмой ступени. «Рома освободился, он последний!» Я кивнул и сосредоточился на ядре Ромы Ломоносова. Довольно быстро его ядро доросло до пика шестой ступени. За короткое время я отдал огромное количество энергии, это истощило мои запасы. Но поступление топофеоза короля начало постепенно восполнять резервы. Я посмотрел на Мию и улыбнулся. Канал энергии топофеоза разделился пополам. Вторая часть соединилась с диском майя. Мия это почувствовала и довольно замурлыкала. Время пока есть, можно заняться апгрейдом. Я посмотрел на электронные часы. «Совет десяти заставил Блоков открыть свое тайное хранилище», — сказала Мия. «Но Блоки уже перенесли всю адскую пыль в другое место и заменили ту комнату сокровищами, так что проверка ничего не покажет». Я нисколько не удивился ее словам, но ничего, проблемы Блоков только начинаются, особенно тех, кто принял адскую пыль. «Начинаю». Предупредил я Мию и прикрыл глаза, погружаясь в астральную медитацию. Как и при первом апгрейде, мне требовалось полностью очистить все мысли перед предстоящим процессом. Спустя десять минут я открыл глаза, вытянул перед собой левую ладонь и проявил на ней метку души, фиолетовую руку по обе стороны, от которой виднелись размытые копии, словно изображение троилось. Я направил в метку поток маны и зашептал астральные слова. Из метки появился стилус, следом ладонь покрылась перчаткой. Я продолжал уливать ману, шептать астральные слова и одновременно начал рисовать астральные круги перед собой. Когда их количество достигло шестнадцати, я закончил и раскрыл левую ладонь. Все астральные круги втянулись в нее. Перчатка потрескалась и впиталась в ладонь. Стилус также медленно погрузился в метку души, которая расплылась и слегка изменилась. Теперь рисунок вновь стал четким, даже слишком. На каждом пальце были видны папиллярные линии. «Что изменилось?» — с любопытством спросила Мия. Я указал пальцем на соседнее кресло. Из кончика моего пальца вылетел новый палец, прозрачный, едва видимый. Он коснулся кресла, и оно исчезло. «Теперь у метки души пять мест», — довольно пояснил я. «Но самое главное, если метка пуста, то в нее можно поместить что-то большое. Например, гараж». «Зачем тебе гараж?» «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Будет у меня в ладони гараж. Забавно же». Мия фыркнула и уточнила. «Можно объединить два места из пяти или только все пять?» «Только все пять?» «В прошлой жизни я создал специальный препарат, который сделал метку души более гибкой. Не знаю, получится ли в этой повторить то же самое». «Способность переносить предметы не изменилась? Ты сможешь этим пальцем перенести зелье в чужой стакан, как это сделал с Маяковской?» «Смогу». Я улыбнулся и протянул руку. Вместо пальца вылетела полноценная рука. Палец был заметен, но он действует быстрее. «Поняла», — серьезно кивнула Мия. «Давай возвращаться», — вздохнул я. «Отдохнули и хватит. Будем следить за блоками. Интересно же». «Вообще-то ты один отдохнул», — проворчала Мия. «Для меня ванну никто не делал и на массаж не приглашал». Я хмыкнул и погладил ее. «Если хочешь, я легко все устрою». «Можно», — важно кивнула Мия. «Я сама все устрою. Мне нужен человек, который будет меня носить и притворяться хозяином. Я не могу слишком далеко от тебя уйти. Поэтому им станешь ты». «Без проблем», — продолжая гладить Мию, сказал я. «Мое бренное тело в твоем распоряжении». Мия солидно кивнула и прикрыла глаза. Я активировал астральные врата и переместился в свою квартиру. Там умылся и лег подремать. Пропущу первое занятие, чтобы восстановить силы. Столица. Квартал клана Блок. Совет клана проходил в весьма шумной атмосфере. «Этот бесстыжий подонок оболгал нас!» кричал красноносый старик, хлопая по столу. «Как он посмел назвать нас наркоманами? Ведь верит ему, подонку!» «Другие подонки верят», — поддержал его старик, очень похожий на говорившего, «потому что им выгодно верить». «Они с нас и так три шкуры содрали, подонки!» — хлопнул по столу красноносый. Архимаг Аркадий сидел недалеко от главы клана. Он унимательно слушал двух стариков и серьезно кивал. Его тоже до глубины души оскорбило обвинение профессора. Они стали наркоманами. Вздор! Как уважаемый архивак может стать наркоманом? Некоторое время уважаемые маги клана Блок возмущались. Затем они перешли к насущным проблемам. Обе видеозаписи профессора нанесли колоссальный урон по всему клану Блок. Такой удар, от которого можно и вовсе не оправиться. Аркадий тоже сильно пострадал. Солидная часть его дохода поступала именно от продажи манопыли, но он возглавлял отдел, который занимался распространением продукта. После получасового обсуждения проблем, уважаемые маги вновь начали оскорбленно возмущаться обвинением профессора. При этом многие стали заметно нервничать. Аркадий не был исключением, он постоянно ерзал и оглядывал присутствующих, словно ему не терпелось поскорее закончить с советом. Через десять минут глава клана «И правда» объявила о завершении совета. Это немного удивило редких членов клана, которые не проявляли нервозности. Окончательное решение не было принято, как можно закончить совет так скоро. Но они не посмели ничего сказать и вместе со всеми вышли из зала. Аркадий торопливо поспешил прочь. Он обогнал некоторых удивленных магов, позади него кто-то также торопился. Аркадий вышел из здания, сел в свою машину и приказал. «Домой! Быстрее давай!» Водитель поюжился и поспешил выполнить приказ. Он довез архимага до роскошной живописной виллы. Аркадий выскочил из машины и быстрым шагом направился в дом. Он поднялся в свою комнату и закрыл дверь, после чего он подошел к шкафчику и подвинул его. За ним открылся сейф. Аркадий открыл его и аккуратно взял нефритовую шкатулку. Внутри лежал алый порошок. Аркадий аккуратно подцепил пальцем порошок и направил в него ману. Порошок медленно исчез в теле через поры на коже пальца. Аркадий прикрыл глаза. На его лице застыло выражение облегчения и радости. Положив шкатулку обратно в сейф, уважаемый архимаг закрыл его, вернул шкафчик на место и поднялся. Он поправил свой пиджак и вышел из комнаты, возмущенно фыркая. Он вспоминал прошедший совет. И злился. Как этот подлец у маски, этот ничтожный жук посмел заявить, что он, уважаемый Архимаг, стал наркоманом? Неслыханная дерзость. Аркадий обязательно найдет его и накажет за грязную ложь. Я проснулся через три часа и сел в кровати. Проверил свое ядро, и настроение сразу подскочило. Уже восемь процентов. Ядро растет быстрее, чем я думал. — Что там с блоками? — спросил я. — Ругают себя, — чищикнула Мия. — Очень сильно возмущаются. — Отлично. Я улыбнулся и поднялся. Схожу на лекцию, послушаю, что студенты говорят. Я переоделся и вышел из общежития. Большинство людей на моем пути жарко обсуждали новое видео профессора. Причем почти никто не сомневался в правдивости моих слов. Репутация профессора говорит сама за себя. Я вошел в аудиторию, не привлекая ничего внимания. «Вся верхушка клана Блок стала наркоманами», — важно вещал один из парней, сидя за партой. Рядом с ним стояла группа студентов и внимательно слушала его. «Здоровым членам клана следует как можно скорее изолировать наркоманов, иначе клан скоро падет». «Бред!» — раздраженно бросила высокая девушка, которая сидела в другом конце аудитории. «Думаешь, они настолько глупы? Если и была попытка отравить мага у клана Блок, она провалилась!» «Утешай себя дальше», — усмехнулась другая девушка. «И радуйся, что твоего жениха не было в списке профессора. Умолкни, сама умолкни». «Если кто-то посмеет снова назвать мою семью наркоманами, будет иметь дело со мной», — громко заявил здоровенный Верзилов, входя в аудиторию. «Я уже связался с кланом, никто там не стал наркоманом. Это все ложь и провокация». Профессор пытается натравить общественность на мою семью. Он явно из содружества и действует изнутри, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. А вы ведетесь, как дети. Я с интересом наблюдал за тем, как разгорается скандал. Блоки и их союзники яро защищались, в то время как все их противники обидно извили. Большинство студентов удержали нейтралитет. Я назову твою семью наркоманами. И что? С усмешкой спросил щуплый парнишка, прищурившись. Он сидел в первом ряду и с вызовом смотрел на здоровяка. Тот зарычал и резко рванул вперед, явно намереваясь начать драку. Тихо, приказал преподаватель, войдя в аудиторию. От него разошлась едва заметная зеленоватая волна, которая охватила всех студентов. Я ощутил удушье, сердцебиение замедлилось. Все тело налилось свинцом, стало тяжелее двигаться. Впервые я на себе ощутил элементальную сферу магистра. Преподаватель дождался, когда все студенты сядут на свои места. Это было забавное зрелище. Красные от натуги, с трудом передвигающие ноги, и девушки, и юноши были похожи на крабов, расползающихся по своим норам. Когда все расселись, сфера исчезла. Магистр подошел к трибуне лектора и начал занятие, словно до этого ничего не произошло. После демонстрации мне еще сильнее захотелось овладеть сферой тьмы. Когда лекция закончилась, я отправился на полигон и там занялся тренировкой. Я чувствовал, что мне осталось не так много. Еще несколько дней и новая чара магистра будет освоена. Когда закончил с тренировкой, Мия сказала. Я нашла хорошее место. Называется Мурмур -мур Спа. Это Кота Кафе и салон красоты для кошек. Послушай, какие у них услуги. Пушистый релакс. Профессиональный массаж для кошек с использованием специальных техник. Модный мяуникюр. Подстригание ногтей и установка мягких накладок на когти. Королевский кроминг. Мытье, сушка, расчесывание, стрижка при необходимости. Муртерапия. Сеансы релаксации с успокаивающей музыкой и ароматерапией. Мия продолжала увлеченно рассказывать об услугах этого места, пока я с каменным лицом ее слушал. На самом деле я не думал, что она и правда будет искать заведение для кошек. Мия закончила словами. Свободных мест не было, но для меня это не проблема. Если у тебя нет возражений, то давай сходим сегодня вечером. После небольшой паузы я спросил, «Рядом с этим местом есть какой-нибудь ресторан? Может, я там посижу, а ты с Лилит сходишь?» Мия задумалась над моим предложением, затем внимательно взглянула мне в лицо и согласилась. Думаю, с Лилит мне будет определенно веселее, чем с тобой. Поэтому давай так и сделаем. Я мысленно выдохнул, а то в голове уже появилась картина, как я ухожу в салон красоты для кошек, галантно держа Мию на руках. «Там есть компьютерный клуб внизу», — сказала Мия. «Можешь там посидеть. Сейчас я могу надаляться от тебя на четыреста метров. Этого должно хватить». Я проверил заполненность второго сегмента 23%. Осталось 2% до завершения, и я получу второй навык диска мая. Жаль, что третий и четвертый сегменты повреждены. Не получится заполнять диск дальше. Тогда договорились. Я с улыбкой позвонил Лилит, пока Мия не передумала. Лилит очень серьезно восприняла мое новое задание и пообещала вовремя прибыть в нужное время. После разговора я сходил еще на одно занятие и начал собираться. С железнодорожной станции я на такси поехал в центр города, именно там находился салон красоты для кошек. Лилит приехала раньше. Она стояла ухода, одетая в тонкую куртку и штаны, и ожидала нас с Мией. Увидев меня, она тут же радостно улыбнулась. «Приветствую вас!» — она поклонилась. «Будь аккуратнее с Мией», — строго сказал я, передавая кошку. Только вот она была нематериальной и невидимой для всех, кроме нас, Лилит, поэтому со стороны мой жест казался странным. «Все, становлюсь материальной», — предупредила Мия. «Артур, я с тобой свяжусь, когда мы закончим». Она мне подмигнула и перестала обращать на меня внимание. Лилит тропка помахала мне и пошла в сторону входа. Мия лежала у нее на руках, на этот раз видимая для всех. Я проводил их взглядом и пошел искать компьютерный клуб. Похоже, Мия надоело наблюдать, как я отдыхаю, и она решила пожертвовать частью своей энергии и на несколько часов стать материальной, чтобы тоже отдохнуть. Что ж, она молодец, всем нужен отдых. Только вот я окончательно перестал понимать, что такое Мия. Она — дух артефакта. Но почему она стала такой живой? Или это просто такой навык приспособления? Размышляя над странностями своего напарника, я арендовал отдельную комнату с мощнейшей игровой приставкой и на пару часов отрешился от мира. Иногда я отвлекался, чтобы проверить, не ослаб ли поток энергии от апофеоза короля. Но волнение, вызванное вторым видео, не унималось. Люди продолжали его обсуждать, блоки не переставали меня ругать, а другие могущественные маги настороженно думали о том, каким образом им усилить свои хранилища, чтобы защититься от меня. Далеко не все население страны близко восприняли видеозапись профессора. У большинства своих дел полно, но могущественные маги никак не могут проигнорировать случившееся, а их внимание мне как раз и нужно. Целых четыре часа Мия провела в кошачьем салоне красоты. На улицу уже опустилась ночь, когда Лилит мне позвонила и сказала, что они закончили. Голос у нее был уставшим. «Как хорошо, что я догадался делегировать эту обязанность!» — шепотом похвалил я себя, закончив разговор. Лилит стояла у входа, держа Мию в руках. Кошечка совершенно не изменилась, если не считать довольного выражения на мордочке. «Как все прошло?» — спросил я. «Великолепно!» мия запрыгнула мне на плечо и улеглась там надо почаще сюда приходить лилицка села глаза на мию затем посмотрела на меня пройдемся до площади объединения предложил я хорошо кивнула она вместе мы зашагали по широкой оживленной улице несмотря на позднее время суток людей тут было много. Светящиеся вывески различных заведений создавали на удивление гармоничную атмосферу, которая идеально сочеталась с шумом автомобилей и людским гвалтом. Нам понадобилось 20 минут, чтобы дойти до площади объединения. Все это время мы молчали, наслаждаясь прогулкой. Когда статуя Сафона была полностью видна, я остановился. Десятиметровый постамент из черного мрамора, на котором стояла статуя, сливался в темноте ночи. Создавалось ощущение, что в воздухе завис шестиметровый старик, одетый в белоснежной одежды. Он держал в руках серебряную чашу и проницательно смотрел перед собой. «Пошли, подойдем поближе», — улыбнулся я. Мы остановились в паре метрах от статуи. Она не была ничем огорожена и не защищалась, этого и не требовалось. Статуя была изготовлена из особых магических материалов, которые подавляли любые чары. Чем ближе к статуе подходил маг, тем сильнее на него действовало подавление. Я это ощутил на себе. Сейчас у меня не получится даже войти в состояние астральной медитации, не то что нарисовать круг чары. Мало того, любой магический артефакт бесполезен на таком близком расстоянии. Я активировал метку души, с центра ладони вылетел прозрачный палец, который коснулся ноги статуи. Лилит заметила мои действия, но не стала ничего говорить. Палец растаял, я задумчиво улыбнулся. — Ну, что? — спросила Мия. — Получится? — Да, — кивнул я. Следующим апофеозом я открыто сворую статую первого мага, символ всей страны.